Часть вторая. Глава девятая. Вязкая, утробно булькающая, бесконечная серая месиво Сверху, снизу, слева, справа. Эта мерзость была повсюду. И ничего больше. Хотя нет, не так. Это сначала была только душная серость, но потом постепенно в этой серости что-то зашевелилось, В булькающей массе иногда проскальзывали смутные тени. Но проскальзывали так быстро, так неуловимо, что он не мог понять, что это. А может, и не хотел? Ему было абсолютно безразлично, где он и что вокруг. Он вообще не выделял себя из заполнившего пространства месива, мерно колыхаясь вместе с чавкающей пустотой. Висеть в ней было никак. Тотальное, всепоглощающее безразличие. Безразличие льда, камня, песка, вечности. Но тени, эти тени, их появление, поначалу редкое и спорадическое, постепенно становилось все более частым, тревожащим, мешающим. Неуловимые паршивки начинали вести себя все наглее и наглее, пока наглость их не стала возмутительной. Они больше не мелькали в сером мареве неподалеку, они атаковали. Они буквально врезались в ту часть булькающей пустоты, где растворился он. Снова и снова, раз за разом, все сильнее, все болезненнее, все ожесточеннее. Месиво, поначалу не особо реагировавшее на мелких пакостниц, что они могут, шмакодявки. постепенно начало ощущать определенный дискомфорт. Что-то было не так, неправильно, что-то нарушало целостную картину существования этой вязкой бесконечности. Но что именно? Что именно? Месиво заволновалось, задергалось, пытаясь определить причину дискомфорта. Оно усиленно булькало и чавкало, оно пыталось сформировать псевдоподие. чтобы прихлопнуть ими свербящих мерзавок. И уже почти отрастило, и уже занесло склизкое щупальце, но... Но было уже поздно. Упёртые тени, где-то там, в другой реальности, называвшиеся силой воли, инстинктом самосохранения и жаждой жизни, сделали своё чёрное, вернее, белое дело. Больше не было общей чавкающей пустоты, Настойчивые атаки теней постепенно уплотнили центральную часть серого месива, сформировав из него враждебную, смертельно опасную для пустоты субстанцию – разум. Травмированный, пока не восстановившийся полностью, слабый и измученный, но разум. И последнее, что он услышал, вырываясь из серого месива, Был злобный вой пустоты. А потом все изменилось. На смену серости пришел мрак. Нет, не угрюмый, беспросветный мрак смерти, а тот с радужными переливами, который обычно прячется за плотно закрытыми веками. Веки — это те штуки, что закрывают глаза. А глазами, глазами смотрят. «Ура!» – вспомнил. «Так, сейчас поднимем эти самые веки и поглядим, что тут и как. И вообще, где он? И кто он?» Мужчина уже почти выполнил приказ возвращающегося разума. Но одна из теней, устала отдыхавшая в сторонке, угрожающе зарычала и бесцеремонно грызанула хозяина за мозжечок. кажется, это был инстинкт самосохранения. И, кажется, он так тонко и изящно намекал на то, что сначала надо окончательно вернуться из небытия, провести полную инвентаризацию органов чувств, а потом уже проверять их функционирование. Причем с максимальной осторожностью. Но почему? Я ведь даже не знаю, кто я и что со мной. И «Именно поэтому, идиот, ты не знаешь, кто ты, что с тобой случилось и где ты находишься. А, следовательно, я тоже не знаю. И для сохранения твоей самости надо продолжать изображать бесчувственное бревно, пока мы все вместе не разберемся, что происходит». «Ладно, ладно, понял. Можно было и не так жестко». «Можно было». Но ты нас достал за этот месяц. Мы уже думали, что все трындец. Ты навсегда останешься овощем, а нам придется тупо курить бамбук до самой твоей смерти. Мы с ребятами в кровь расшиблись, вытаскивая тебя. Устали жутко, и теперь хотим хоть немного отдохнуть. А тут ты снова идиотничаешь. Так что уж извини, что не поцеловал трепетно плечико, и не пролепетал угодливо. «Барин, не стоит вам глазки Покедова открывать. Опасно это для вашего сиятельства. всё делай, что велено, и дай отдохнуть. А что велено, кстати? А, инвентаризацию провести. Ну что же, поехали. Со зрением пока не получится, не велено. Что там еще должно быть?» «Слух, обоняние, осязание, вкус?» «Ай, молодца, вот умничка! Вспомнил, патиссон ты наш, не забыл!» «Ну что же, осязание вроде имеет место быть. Оно подсказывает, что хозяин лежит на чем-то твердом. Верхняя часть тела приподнята, в носу и в горле торчат трубки, в вены рук впились иголки». А это значит... Афиг его знает, что это значит. Нет, но ну, понятно, что он, мягко говоря, не совсем в порядке. Но с чем именно связан этот непорядок, неизвестно. То ли травма, то ли он просто тяжело болен. Ладно, потом разберемся. Что там дальше? О, слух! Так точно, сэр. Присутствует. Позвольте доложить. Фиксируется мерный писк и периодическое пыхтение. Что соответствует работе реанимационного оборудования, кажется. Ишь ты, а я умный. Вон, даже могу по слуху определить, что это пищит и сопит рядом. Так, а вроде ничего, кроме этих звуков и не слышно. А значит... «Никого нет. И можно открыть глаза. Ладно, ладно. Хватит рычать. Я и сам вспомнил. Видеонаблюдение. Оно, скорее всего, имеется. Оно тут везде имеется, кроме сортиров. И то не факт». «Ну и где это тут?» «Не знаю. Но насчет видеокамер знаю. Знаю и все». Так что если и рискнуть осмотреться, то надо сделать это незаметно. Чуть-чуть приподнять ресницы, не меняя положение головы. «Эй, эй! Что за бунт на корабле? Обоняние и вкус! А ну, тихо! И как, по-вашему, я должен вас проверить? Понюхать или знуть? Что именно? Очень остроумно. Нашли время, придурки!» Не меняя положения мужчина осторожно приоткрыл глаза. Чуть-чуть. Буквально на миллиметр. «Да. Все страньше и страньше. Кто так говорил, кстати?» «Алиса говорила. из сказки Льюиса Кэрролла. Это ты помнишь. А вот что посущественнее, кто ты и где ты, вспомнить не получается». Да и само помещение, в котором он находится, тоже как-то слабо поддаётся идентификации. Во всяком случае, на больничную палату это совсем не похоже. Потому что в похожем на сыр из-за дырок разного размера разуме слово сочетание «больничная палата» транслирует совсем другую картинку. Хорошо освещенное помещение со светлыми стенами и большими окнами, белый потолок, плитка на полу, сверкающая хромом медицинское оборудование, сложная аппаратура жизнеобеспечения, врачи и медсёстры в белых халатах. «А здесь...» «Нет, ну, аппаратура имелась, именно она пищала и пыхтела, помогая ему дышать. И капельницы тоже присутствовали, унылыми цаплями нависнув над головой мужчины. Что же касается светлых стен... окон, потолка и плитки на полу? Ничего этого не было. Ни окон, ни светлых стен, ни белого потолка, ни плитки. А был металл со всех сторон. Небольшая комнатушка, максимум 10 квадратных метров, была полностью закрыта металлическими листами. Причем металл был какого-то странного, непривычного оттенка, словно покрыт... тонкой пленкой-хамелеоном. Цвет постоянно переливался, вызывая легкое головокружение. Но это только если смотреть на него достаточно долго. И видеокамер здесь было гораздо больше, чем можно было ожидать. Ну ладно бы одна, в наше время дело привычное. Но здесь холодные стеклянные зрачки таращились из каждого угла. А еще в каждом углу было... Смонтировано странное оборудование, непонятные приборы с небольшими раструбами. И все эти раструбы были направлены в сторону кровати, на которой лежал пациент. Правда, судя по всему, приборы эти в данный момент не работали. Во всяком случае, никаких огоньков на них не светилось. Не факт, конечно, но мужчина был почему-то уверен, что эти прибамбасы отключены. Откуда, как, почему он был в этом уверен? Разберемся потом. Потому что сейчас некогда. Потому что в сторону поехала одна из металлических стен, открывая проход. Глава 10 В комнату вошли двое. Высокий стройный мужчина «Ура!» в белом халате. И женщина постарше. Их можно было принять за брата и сестру. Настолько они были похожи. Светлые волосы, бледно-голубые глаза, правильные черты лица, анатомически пропорциональные тела. Никакой кривоногости или кряжестости и в помине не было, не говоря уже о пузатости или сутулости. Отличались вошедшие только одним – выражением лица, подобо-страстно-виноватое у мужчины и властно-недовольное у женщины, которая, кстати, была одета, если можно так сказать, в цивильное, идеально сидящие серые брюки из тонкой шерсти, светло-голубая блузка, удобные серые туфли на невысоком каблуке. Лежавший на кровати мужчина сквозь узкую щелочку век, пристально вглядывался в эти почти одинаковые лица, мучительно стараясь вспомнить, кто это, они знакомы или нет. Что-то ворочалось и свербело на дне памяти, пытаясь пробиться сквозь раны из увеченного разума. Но ничего, судя по всему, не получалось. Визитеры были ему незнакомы, а значит, он все сделал правильно. Рядом с бесчувственным телом никто фильтровать речь не будет, и можно получить хоть какую-то информацию. Женщина внезапно повернулась и внимательно посмотрела прямо в глаза лежащему. Во всяком случае, ему так показалось. И опять болезненно дернулась струна в глубине памяти. Что-то связывало его с этой женщиной, и это что-то было не самым радостным. Пришлось срочно задраить обзорную щель и выровнять сбившееся на мгновение дыхание. А то ведь вся эта пищащая физкотень мгновенно сдаст подопечного хозяевам. Аларм, господа!» У Патисона сменился сердечный ритм и подскочило давление. «Я же говорил вам, фрау Ландберг!» – занудил тип в белом халате. «Изменений нет!» И, скорее всего, не будет. Слишком серьезной была травма. Поврежден обширный участок головного мозга и... Что вы так на него смотрите? «Помолчи!» – раздраженно приказала женщина, а затем по металлическому полу зацокали каблуки, выдавая направление движения хозяйки к кровати. Она приблизилась вплотную и, кажется, наклонилась над лежавшим. Во всяком случае, мужчина почувствовал запах её духов. А ещё... Ещё он ощутил что-то странное. Усталость, раздражение, злость. И где-то на периферии тщательно спрятанную от себя тоску. И это были не его чувства, не его эмоции. Но буквально через пару мгновений эта волна исчезла. Как и горьковатый аромат парфюма. Женщина выпрямилась и еле слышно произнесла «Показалось». «Что? Что вам показалось, фрау Ландберг?» «Что Кай смотрит на меня? У него были чуть приоткрыты глаза». «Да ну, глупости!» «Не забывайтесь». «Ох, простите, фрау председатель, что касается приоткрытых глаз, такое уже бывало, и не раз». Вы же сами видели. Рефлекторное движение век. Но в этот раз он смотрел прямо на нас. А потом, когда увидел, что я это заметила, прикрыл веки. Во всяком случае, мне так показалось. Увы, фрау Ландберг, вы сами убедились, что показалось. Даже если, подчеркиваю, Даже если ваш сын и выйдет когда-нибудь из комы, он вряд ли останется настолько полноценным человеком, чтобы с ходу сориентироваться в происходящем. В лучшем случае нам удастся восстановить основные навыки, чтобы Кай смог хотя бы обслуживать себя сам. А в худшем бессрочная кома. Чудо что он вообще выжил после такого удара. И двойное чудо, что мы смогли отыскать его в лесу, если бы не его пес. «Да», – глухо произнесла женщина. «Я никогда не могла понять привязанность сына к этому зверю. Собаки и кошки приемлемы только в качестве подопытных животных, но в данном случае вынуждена признать, что пёс оказался полезным. Мы как минимум несколько часов не хватились бы Кая, зная его привычку бродить по лесу, и он не дождался бы помощи. «Ох, как вспомнишь, что творил его пёс в лазарете!» Судя по голосу, доктор до сих пор был весьма впечатлён. «Лапы в гипсе, весь перебинтован». Каждое движение явно причиняло колоссальную боль, и лок обычно тихо лежал на подстилке, и вдруг взвыл, буквально зарыдал, вскочил на переломанные лапы, упал, снова попытался подняться, потом просто пополз к двери, не переставая выть. Жуть! Я как раз осматривал Клару Рильке, она на пятом месяце беременности, когда это началось. Так бедняжка Клара едва ребенка не потеряла от испуга. Признаюсь, я рассердился на пса, наорал на него, пнул пару раз. Ноль внимания. Лок даже не огрызнулся, хотя ему было больно. Он продолжал ползти к выходу. И тогда я вспомнил все, что читал о привязанности собак к хозяевам и понял, с Каем «Что-то случилось» и позвонил вам. «А я еще не верила поначалу». Голос женщины дрогнул. «Ведь буквально полчаса назад я видела сына. Он как раз направлялся к жене. Позвонили Брунгельде. Оказалось, что Кай был у нее всего пару минут, а потом ушел в лес, как обычно. И я направила всех мужчин прочёсывать окрестности они ходили больше часа и ничего как убивалась бедняжка Брунгельда! она так любит моего сына несмотря ни на что а я как раз накануне устроила ей разнос обидела унизила но девочка оказалась сильнее и мудрее общее горе объединяет я не знаю что бы стало с бедняжкой «Не успеем мы к ее мужу вовремя». «И опять благодаря Локу?» «Да, этот пес заслуживает уважения. Я, откровенно говоря, восприняла твое предложение пустить на поиски изувеченного пса как полный бред. Он ведь ходить не может. Но других вариантов не было, и пса вынесли наружу. Причем именно через тот выход куда он пытался доползти, а потом клали животное на землю, запоминали направление, в котором пытался двигаться лог, и шли туда, подняв пса на носилке. «И пришли на место, мимо которого не один раз проходили наши люди, прочесывая лес», – восхищенно продолжил Эскулап. «Но кто же знал, что там имеется глубокий провал?» под корнями старой сосны. Тем более, что этот провал убийца тщательно закидал ветками. Мы бы опять прошли мимо, но пес по мере приближения к провалу выл все громче, а потом начал биться на носилках так, что пришлось спустить его на землю. И он пополз к старой сосне, цепляясь за корни разлохмаченными бинтами. и привел к хозяину. Лежавший почувствовал легкое прикосновение к своей ладони. Помню, Брунгельда от радости упала в обморок, когда узнала, что мужа нашли, хотя она очень мужественная девушка, как и полагается, истинной арейке Так стойко перенесла известие о том, что супруг, скорее всего, никогда не будет прежним. Брунгельда Сказала мне, что будет рядом с Каем до конца и примет его любым, станет ухаживать и любить. Все-таки я не ошиблась, когда выбрала в жены своему сыну эту девушку. Пусть у нее и не получается пока родить наследника. Ничего, родит. Я ведь раз в полгода обследую вашу невестку, и могу со стопроцентной уверенностью сказать, Брунгельда абсолютно здорова и готова выносить столько чистокровных арийцев, сколько сможет. Даже если ваш сын все же не выйдет из комы, репродуктивная функция у него сохранена, я брал образцы, семя вполне полноценное. «Подождем еще немного». Пахнущая духами ладонь провела по лбу мужчины и затем каблуки зацокали к выходу. Кай не хотел, чтобы его дети были зачаты в пробирке. Да и сама процедура ЭКО весьма болезненна для будущей матери. Хотя Брунгельда уверяет меня, что готова терпеть. Славная девочка, настоящая мать нации. «Кстати...» «Если уж у нас получился час воспоминаний, давно хотела узнать, а что там с Локом? После того, как он нашёл Кая, я как-то упустила его из вида». «Ну, почему же упустили? Вы распорядились лечить пса как можно лучше и даже разрешили пускать его, когда встанет к хозяину». «И что? Пускали? И где он сейчас?» Что-то я ни разу его не видела. Да тут такое дело. В общем... Ганс, в чём дело? Что ты там мямлишь? Я дал слово не рассказывать вам об этом. Кому? Молчание. Гер Краух, я как председатель Президиума Восточного Подразделения Ани Нербе приказываю вам отвечать. Кому вы дали слово и в чём заключалось это слово? «Брунгельде». «Что? Моей невестке? Она какое отношение имеет к собаке мужа? Насколько я помню, она животных вообще терпеть не может». «А они её тоже». «Что ты там бубнишь себе под нос? Говори чётче». «В первый же раз...» Когда я привел выздоровевшего лока сюда, тут была Брунгельда. Я и глазом моргнуть не успел, как пес вдруг зарычал, вырвал из рук поводок и бросился на вашу невестку. И я по глазам видел, лог будет убивать. Вы же видели эту махину. У Брунгельды не было ни шанса. Но она жива, здорова и даже не ранена. потому что с ней охранник был, Адольф. Он и выстрелил в пса. «И убил?» «Нет, ранил. То ли в плечо, то ли в грудь. Я не успел рассмотреть». «Что значит «не успел рассмотреть»? Ты же доктор. Ты должен был осмотреть животное, спасшее жизнь моему сыну». «Да, все так быстро произошло», что я растерялся. Рычание, бросок, выстрел, виск пса. А потом этот Адольф снова собрался стрелять. Я рефлекторно выбил у него из руки пистолет. Брунгельда истерит. Охранник тупо полез за своим оружием. Я оглядываюсь, а лока уже нет. Только кровавый след в коридор тянется. Пока успокоил вашу невестку, Пока разобрались с прибежавшими охранниками, лог исчез. Я думал, что найду его, если не в коридорах, то уж где-нибудь в лесу точно. Но, увы, раненый зверь ушел. Куда? Не знаю. Скорее всего, умирать, потому что с тех пор он так и не вернулся больше. Что, учитывая его привязанность к вашему сыну, может означать только одно. Пса больше нет. Но почему Брунгельда решила скрыть этот инцидент от меня? Она боялась вызвать ваше недовольство. Ведь этот пёс стал чуть ли не героем в ваших глазах. Он спас Кая и вдруг погиб от пули охранника вашей невестки. Глупости какие! Разве можно сравнивать человека и животное? Пусть даже это животное оказалось полезным. Да я сама собственными руками пристрелила бы зверюгу. Причини он, будущей матери нации, хоть малейший вред. Так что Адольфа наградить надо. А что, пес со всеми был так агрессивен? Нет. К остальным он был безразличен. Терпел. И меня, и других. Поэтому я растерялся в тот раз. Ну да ладно. Бог с ним. Даже хорошо, что пса больше нет. Кай, думаю, и не вспомнит о нем. А Брунгельде постоянный стресс ни к чему. Ну что же, я пойду. У меня дела. А я проверю работу аппаратуры. Глава одиннадцатая Каблуки у цоколя, завершив вояж шипением дверного сервопривода, и в комнате, или все же в больничной палате, пусть и странной, остался только доктор. Он, насвистывая какую-то свербяще знакомую мелодию, шоркал подошвами вокруг кровати. Проверял, наверное, систему полива и подкормки патиссона. Вот скрипнул штатив в капельнице, похоже меняет минеральные удобрения. Потом шаги отдалились в сторону рубки управления всей системой жизнеобеспечения, и, лежавший на кровати мужчина, решил снова приоткрыть глаза. Изувеченный разум, накаутированный потоком обрушившейся информации, ушшёл в отказ, о чем и оповестил хозяина весьма доходчиво. послав его конкретно и не очень далеко. Оставалось одно – перейти в режим автоматической записи происходящего. Чтобы потом, попозже, когда этот ренегат и оппортунист прекратит, наконец, выкабениваться и займется своими непосредственными обязанностями, у него был максимум вспомогательного материала. веки послушно раздвинулись на миллиметр. Трансляция включилась, показывая склонившегося над одним из приборов эскулапа. Тот продолжал глумиться над слухом, издавая все тот же пронзительный и совсем не мелодичный свист. Знакомый мотивчик угадывался все меньше и меньше, пока не оборвался на самой высокой ноте, заставив лежавшего на кровати непроизвольно поморщиться. «Что обязательно?» зафиксируют камеры видеонаблюдения. Но большой проблемы не было. Всегда можно объяснить непроизвольным подергиванием лицевых мышц. главная пытка над слухом прекратилась. Но прекратилась она, как оказалось, совсем не случайно. Доктор подтащил поближе стул, сменив скрюченное вертикальное положение на комфортное полувертикальное и снова Судя по всему, более внимательно начал просматривать длинные бумажные полосы, выползавшие из какого-то аппарата. «Любопытно», — негромко произнес он. «Очень любопытно. Хотя... Нет, такого точно не может быть. Мозг слишком травмирован. Если бы не нейрохирург, Из западного подразделения я бы не вытянул пациента. Но и после операции энцефалограф выдавал ожидаемый результат. Полное отсутствие малейшей активности мозга. Месяц и одно и то же. А сегодня... Надо срочно сообщить фрау Ландберг. Кажется, Кай возвращается. Он вскочил... и, уронив стул, бросился к выходу. Торопливо набрал какой-то код на небольшой панели перед дверью, вставил в прорезь пластиковую карточку и, едва дверь отъехала на достаточное расстояние, протиснулся в образовавшуюся щель и утопотал. Дверь педантично выполнила весь заложенный в программу алгоритм действий, открылась до конца, а потом также неспешно поехала обратно. так что оставленный без присмотра пациент мог спокойно убежать, если бы мог бегать или ходить, или хотя бы шевелиться. Но оказалось, что он не мог ничего. Волна липкого ужаса, медленно, проникая в каждую пору, прокатилась по телу. Зачем ему разум, память, чувства и эмоции, если он на всю жизнь останется неподвижным. Мочиться под себя, гнить от пролежней, терпеть унизительные процедуры гигиенического ухода? Нет, лучше сдохнуть. Мужчина застонал и судорожно сжал пальцами простыню. Так, стоп, сжал пальцами? Так значит, значит, он все-таки не утратил полностью контроля над телом, и со временем всё восстановится. Надо срочно проверить, что он может ещё. И плевать на видеокамеры, его всё равно уже сдал этот, как его, а, энцефалограф. Ну что же, оказалось, что может он немного. Помимо пальцев рук, ему подчинились пальцы ног и немного ступни, и всё. Согнуть ноги в коленях или поднять руки он пока не мог. Ну и ладно. Главное, сохранена чувствительность, а с остальным он справится, потому что должен справиться, и как можно раньше, потому что он нужен. Кому? Этого он не знал, просто чувствовал, всем своим изувеченным существом его ждут, его любят. Без него пропадут. Но кто? Кто? Кто? Мужчина скрипнул зубами и пнул свернувшийся улиткой разум. «Поднимайся! Ну же! Ты мне необходим! Я должен вспомнить, кто я и что я!» «Это женщина! Она так много говорила! Но я пока не могу все разложить по полочкам, понять, разобраться!» «Не могу без тебя!» «Да вставай же, сволочь! Действуй!» Бесполезно. Улитка так и не развернулась, оставив хозяина под грудой информационных обломков. А сам он не мог сложить из них целостную картину. Кай, Брунгельда, Лок, Краух, Ландберг. Сын, жена, мать. Кто есть кто? Мужчина застонал от бессилия. Из-под плотно закрытых век выкатились две слезинки и медленно поползли, чётко следуя указаниям закона тяготения вниз, к подбородку. «Это ещё что такое? Ты ещё сопли пусти, слабак! Ничтожество! Слюнтяй!» «Чёрт! Как же унизительно!» Он даже вытереть эти предательские слезинки не может. А скоро этот докторишка притащит сюда ту женщину, а может и еще кого. И что они подумают, увидев мокрые полоски на щеках? Снова рефлекторная? Ведь никто не должен знать, что он очнулся, что он все слышит и понимает. Никто. Почему? Мужчина не мог объяснить. Эта установка огромным гвоздем была вбита в подсознание, и все его действия с самого начала были подчинены именно ей. Ох, как же ему необходима сейчас помощь разума, способность мыслить, анализировать, рассуждать. Недовольно заворочался во сне инстинкт самосохранения. Зевнул, потянулся и сердито проворчал. Прекрати их ныкать, расслабься и доверься подсознанию, оно справится. А мы должны отдохнуть, все, и в первую очередь разум. Мы его только-только вырвали из небытия, а ты уже пытаешься загрузить беднягу. Отстань». И снова засопел, похрапывая. «Свинтус». Но внутреннюю истерику он все же нейтрализовал. Спасибо на этом. Мужчина расслабился и приготовился к очередному визиту, выпустив на сцену подсознание. Вовремя. Дверь снова поехала в сторону и... Дежавю. В палату вошли те же. Впрочем, не совсем дежавю. В прошлый раз они действительно вошли, а теперь ворвались. «Ты уверен?» Женщина слегка задыхалась. Видимо, бежала всю дорогу. «Ты абсолютно уверен? Или просто хочешь успокоить меня?» «Да о чем вы говорите, фрау Ландберг? Разве бы я посмел шутить с этим?» Энцефалограф четко указал на проявление мозговой активности, причем довольно интенсивной. «Так, значит, я не ошиблась, — «И Кай действительно смотрел на меня?» «Нет, это вряд ли. То есть, может, и смотрел, но неосознанно. Поймите, травма». «Краух, я уже сто раз слышал о том, что мозг моего сына слишком поврежден и что человек после таких травм редко возвращается к нормальному состоянию. Но ты забываешь, что Кай не совсем обычный человек». и его способность к регенерации уникальна. Да, конечно, я помню, но в медицинских источниках... Да заткнись ты со своими источниками!» Голос женщины приблизился. «Я, Краух, что это?» «В смысле?» «Посмотри, что у него на щеках? Это... это же слезы!» рефлекторная реакция заткнись я сказала какая к черту рефлекторная реакция за прошедший месяц хоть раз была такая реакция нет но кай теплые ладони стерли со щек слезинки ты слышишь меня кай очнись не так быстро фрауландберг не так быстро Показания энцефалографа не означают, что ваш сын уже вернулся. Он только начал. И в этот момент глаза лежавшего распахнулись. «Кай!» – вскрикнула женщина, вмиг задрожавшими руками, вцепившись в его плечи. «Сынок!» Взгляд медленно, словно нехотя, зафиксировался на лице женщины. Пару мгновений постоял, а затем снова уплыл в сторону, не отразив ни единой мысли. «Он что, не узнает меня?» нахмурилась женщина. «Фрау Ландберг», устало произнес доктор, «Вы слишком многого хотите. Чудо, что он вообще вышел из комы так рано, всего через месяц, понимаете? Скорее всего, «Каю придется учиться всему заново и знакомиться со всеми нами в том числе». «То есть вы хотите сказать, он ничего не помнит?» «Сто процентов». «И не сможет нам сказать, кто пытался его убить?» «Скорее всего, нет. Говорю же вам, прежнего Кая больше нет». «Нам придется формировать его заново». «А его способности?» «По этому поводу ничего не могу сказать. Только он сам сможет об этом узнать со временем». «Так может, перевести Кая в более комфортную палату без этого металла?» «Я не думаю», — прозвенел высокий женский голос у двери. Собеседники оглянулись, и дрожь, прокатившаяся по телу пациента при звуках этого голоса, осталась незамеченной. «Бронгельда, наконец-то!» – обрадованно произнесла женщина. «Тебе передали радостную новость?» «Да, конечно, и я сразу же поспешила сюда». Лёгкие шаги новой визитёрши приблизились к кровати. ка действительно возвращается!» «Доктор Краух, это правда?» «Да. Видите, он даже глаза открыл». «Где?» «Ох, опять закрыл. Но в этом ничего страшного нет. Я ведь говорил, процесс реабилитации будет долгим». «И мне кажется, Кая все-таки следует на начальном этапе перевести в нормальное помещение». Снова вернулась к начатому старшая из женщин. Ему будет гораздо полезнее находиться в светлом, комфортном помещении, а не в этой металлической коробке. «Грета, вы, конечно, как председатель президиума и мать Кая, вправе единолично решать все вопросы, с ним связанные», – тихо произнесла молодая. «Но...» Вы можете представить, что произойдет, если способности Кая вернутся раньше разума? Неуправляемая ментальная мощь? Что может быть страшнее? Думаете, мне приятно видеть любимого в этой холодной железной камере? Но только так, с помощью экранирующего материала мы сможем нейтрализовать спонтанный выброс ментального воздействия. Мы ведь это обсудили изначально. А вот когда наш Кай вернется настолько, что сможет управлять своей силой, тогда мы и переведем его в самую комфортабельную палату нашего комплекса. А еще лучше, я заберу его домой, в наши апартаменты. Да, милый. И она нежно поцеловала «Неподвижные губы мужчины». «Как же я рада! Ты бы знал! Я так соскучилась по тебе, любовь моя!» «Ну-ну, девочка!» Усмехнулась старшая, подхватывая девушку под локоть. «Не увлекайся! Ишь, дорвалась! Потом докажешь ему свою любовь, а сейчас нам пора. Пусть доктор Краух займется нашим каем». Плотную. И они направились к выходу, что-то в полголоса обсуждая с искулапом не заметив вновь открывшихся глаз мужчины и полыхающей в них ненависти. Глава 12 Он вспомнил все и сразу, в одно мгновение. в то мгновение, когда зазвучал этот мелодичный похожий на перезвон сосулек голос, такой же красивый, как и его обладательница брунгельда, его дрожайшая супруга и его убийца а он кай кайландберг гордость и надежда тайной нацистской организации анинерби, вовсе не исчезнуввший после разгрома фашистов и падения Третьего Рейха. Фанатичные идеологи нацизма, выкормыши Генриха Гиммлера, в чьих рядах было немало талантливых ученых, собрали уцелевших членов Анненербе и ушли под землю. Нет, не покончили с собой, еще чего. Позволить этим недочеловекам, Взять верх над представителями чистейшей нордической расы? Никогда. Фанатики обосновались в пещерах Альп, частично связанных природными тоннелями. К природным добавились искусственные, были проведены электричество и система коммуникаций, и работа закипела. Работа по воссозданию древней расы ариев, чистейшей без примеси крови недочеловеков, расы сверхлюдей, владевших потерянными знаниями и ментальными возможностями. Телепатия, власть над разумом низших, управление толпой, чтение мыслей, тотальное подчинение без оружия. Вот что должны были снова вернуть себе истинные арийцы. И лучшие умы Анненербе сосредоточились на решении именно этой задачи. Но и прикладные науки не были забыты. Воссоздание новой расы – процесс долгий. Люди не мыши. На формирование жизнеспособного эмбриона требуется, к сожалению, 9 месяцев, а не 2 недели. А там, на поверхности, миллионы недочеловеков стремящихся растворить в своей неполноценной массе чистую кровь. Так что исследования в области новых технологий и создания сверхсовременного оружия велись параллельно с генетическими экспериментами. Поначалу было много брака. Младенцев с темными волосиками, неправильными чертами лица, темными глазками, смоглых. Генетический мусор, в общем, который сразу же отбраковывался. Само собой, доверить создание новой расы природе, положившись на естественный процесс зачатия, ученые не могли. К тому же влиять на уже готовый эмбрион достаточно проблематично. Лучше всего создавать изначально правильный зародыш с тщательно очищенными генами. В общем, практически все младенцы, рождавшиеся в альпийских пещерах, были зачаты искусственным путем, после чего эмбрион подсаживался матери, а иногда и не матери, а другой женщине, более приспособленной для вынашивания. В общем, конвейер заработал. И вскоре по тоннелям затопотали похожие друг на друга детишки, все как на подбор Тоненькие, анатомически правильно сложенные блондинчики с голубыми или светло-серыми глазами. Крепкие и здоровые, потому что болезненных и хилых не лечили, а утилизировали. В общем, внешность будущей расы постепенно формировалась, а вот с ментальными способностями дела обстояли неважнецкие. По большому, да и по малому тоже счёту, Этих способностей вообще ни у кого не было. Да и с интеллектом, не у всех гомункулосов, отношения складывались удачно. умненьких и талантливых детишек рождалось не так уж и много. Но зато все, все до единого, были фанатичными последователями великой цели – возрождения истинных ареев. А для этого дела – Нужны не только ученые, но и солдаты, и обслуживающий персонал в подземельях необходим, чтобы ученые могли заниматься своим делом, не отвлекаясь на быт. В общем, с годами все вроде бы наладилось. Вот только через 20 лет после переселения Аненербе под землю ученые заметили, что брака в производстве новых людей все больше. младенцы появлялись на свет хилыми и болезненными, пусть и внешне правильными. И тогда один из главных генетиков, Карл Ландберг, предложил сменить место жительства. В Альпах, конечно, гораздо комфортнее, но здесь нет источника природной энергии, энергии Земли, способной творить чудеса. Экспедиции организованные в свое время институтом Аненерби, открыли такие места в горах Алтая, Тибета и Урала. Ведь даже легендарная Шамбала расположена где-то там, если верить древним рунам, найденным нацистскими археологами. Алтай и Тибет при всей их изначальной привлекательности абсолютно не подходили для переселения. Слишком уж дикие места, слишком далеко от цивилизации. Это, с одной стороны, хорошо, никто мешать не будет, а с другой – плохо. Для создания и обеспечения нормального функционирования научного и жилого комплекса – плохо. А вот Урал в этом отношении гораздо лучше. Хотя концентрация энергии Земли там и послабее. Но по сравнению с Альпами – Просто чудотворный источник. Идею профессора Ландберга поначалу встретили без энтузиазма. Никому не хотелось переезжать из уютной и обжитой Европы в Дикую Азию, к тому же в российскую глубинку. Но поскольку все члены Аненербе воспитывались правильно, вскоре был сформирован отряд единомышленников Ландберга, и организация разделилась на западное и восточное подразделения. Восточное обосновалось в горах Урала, относительно недалеко от Екатеринбурга. Переселенцам поначалу приходилось очень туго. Урал – не Европа, тем более Урал шестидесятых годов прошлого века, Советский Урал. Почти все оборудование – приходилось с неимоверными сложностями доставлять из Европы постоянные проблемы с продовольствием, самыми обычными предметами обихода, типа туалетной бумаги. Немцы впервые узнали значение слова «дефицит». И о разветвлённой сети стукачей КГБ забывать не следовало. Но все эти мучения с лихвой окупились когда на свет появились первые дети Урала. Крепкие, сильные, здоровые, с правильной внешностью. Энергия Земли действовала, да еще как. Вот только с ментальными силами все еще ничего не получалось. И профессор Ландберг полностью посвятил себя решению этой проблемы, годами разрабатывая методику создания сверхчеловека, в которую, помимо предварительной обработки клеточного материала, входило и постоянное воздействие на плод во время вынашивания. Наконец методика была создана, и проверить ее профессор решил на собственной дочери, Гретти, потому что слишком уж ответственное это дело – рождение первого сверхчеловека, а бы кому не доверишь. И потом, если все получится, а должно получиться, Ландберг не сомневался ни минуты, то было бы несправедливо отдать все лавры и дивиденды матери нации посторонней девице. В общем, юную Грету просто поставили перед фактом, и никому не было дела до того, что девушка на тот момент была влюблена в одного из новых арийцев, и втайне от отца мечтала, что им с возлюбленным разрешат пожениться и рожать истинных арийцев естественным путем. А что, и Грета, и ее Гюнтер появились на свет генетически очищенными, из-за чего, правда, мать Греты умерла вскоре после родов. С правильной внешностью оба были фанатично преданы общему делу, Оба обладали достаточно высоким интеллектом. Гюнтер успешно трудился над созданием нового оружия, был на хорошем счету у руководства. Почему нет? Потому. Потому что отцу понадобилась мать нации, и о Гюнтере пришлось забыть, полностью сосредоточившись на рождении первого сверхчеловека. Может, по этой причине, а может, из-за того, что помимо весьма болезненного подсаживания эмбриона, а перед этим было не менее болезненное взятие яйцеклетки. Все девять месяцев вынашивания ребенка Грета чувствовала себя ужасно. Ее постоянно тошнило, дикая слабость не позволяла девушке гулять. Максимум, куда она могла дойти, это до лаборатории отца. где ее снова и снова подвергали облучению, уколом пичкали какой-то горькой мерзостью. В общем, своего ребенка Грета не любила. Нет, не так. Она честно пыталась полюбить растущее внутри нее создание, ее частичку, ни в чем не виноватую, кроме того, что дед у этого создания оказался абсолютным фанатиком. Но у девушки не получалось. Разумом она была совершенно согласна с отцом. Ради великой цели можно и нужно жертвовать собой. Но подчинить разуму чувства и эмоции так и не смогла. Но все рано или поздно заканчивается. Закончились и ее муки. И на свет появился мальчик. Крупный, здоровый малыш. Очень красивый. и другой. Профессор, лично принимавший роды, рассмотрел внука и охнул. «Получилось! Грета, девочка моя, у нас получилось! Посмотри!» И он повернул к измученной родами дочери ребенка. На мать совершенно осознанно смотрели странные, невозможные для человека глаза. Серебряная радужка с пульсирующим «Фиолетовым пламенем вместо зрачка».